186. Гуру Мерилом истины для человека остается его собственное сознание. Другого Мерила нет. Вот почему так важно его расширять, чтобы можно было объять как можно больше явлений и синтезировать его в понимании единого мира.